Я поцеловал ее волос и сделал вид, что убегаю, расстроенный, но был счастлив забраться в маловитражку. Я хотел поскорее остаться один, чтобы подумать. На лобовом стекле у меня, как на экране, появились фотографии. Роза, протянутая рука, секатор, колодец. Элиан, колодец. К счастью, дорога была пустынна. Я вел машинально, ничего вокруг не замечая. Перед глазами стояли только две фотографии. Такие четкие, что я различал тени Лиан, черную тень на Ли. Фотографию, очевидно, сделали сразу после полудня. Кто? Разумеется, не Мириам. Она слишком тяжела на подъем. И, главное, не рискнула бы из-за встречи со мной. Знает, что я сразу порвал с ней. Остается ронга. Именно так. Мириам, так хотелось все узнать. Домой она уже рисовала? Я вспомнил эскиз, который исправлял. Она направила ронгу. Та сфотографировала Элиан через забор о колодец. Зачем понадобился колодец? Почему исчезло полотно с карьером? Я подъезжал к Гуа. Вода уже начинала заливать дорогу. Я слишком задержался. Этого мне только не хватало. Я чувствовал себя совершенно обессиленным, как если бы потерял много крови. Я прошелся пешком до склона. Поток воды уже устремился от одной мачты к другой, волны вытягивались светлыми полосами. Здесь море пенилось. Противоположный берег казался недоступным. Я быстро подсчитал. Раньше девяти, даже половины десятого, не переберусь. Я решил было позвонить. Раньше я целыми днями пропадал на работе, но это было до мирян, до несчастного случая. В те времена мне бы и в голову не пришло никого предупреждать. Между мной и Элиан не было тогда той нежности, тех близких отношений, которые установились в последние дни. Сейчас я боялся телефона. Элиан почувствует, что я многого не договариваю, и начнет волноваться. Один на песчаном берегу я вглядывался в противоположный берег, простиравшийся до бурнефа и терявшийся в дрожащем воздухе. Я стоял, бессильный что-либо предпринять. А в это время... Элиан подверглась чему. Я не знал, но смутно ощущал грозящую опасность. Я окунул в воду руку и тупо уставился на нее, глядя, как она подсыхает. Впечатление такое, будто прохладная перчатка стягивает кожу. Я медленно поднялся к машине. Бросится бы в низкорастущий чертполог среди дюм. Пьянящая пустота в душе. Вернуться в шестский лес. Не может быть речи. Никакого желания вновь увидеться с мирям. Слишком многое следовало прояснить. Пересечь на лодке. Но течение вынесет на середину залива. Найти моряка в Барбатре. Ему объяснить, что и мысли какие-то нездоровые. Я вновь сел за руль. Проще всего вернуться, остановить машину на той стороне острова, которая обращена к океану, найти ложбинку среди песков и заснуть до вечера. Я проехал Барбатор и остановился, немного не доезжая до пляжа Лагериньер. С этой стороны океан вздымался высокими волнами и штурмовал дюны. Волны, насколько хватало глаз, обрушивались вниз, поднимая водяную пыль, искрящуюся в солнечных лучах. Я порылся в бардачке среди коробок с лекарствами. Там же валялась книга «Загадочная Африка». Поколебавшись, сунул ее под мышку и отправился на пляж. Я долго шел у самой воды, ногами ощущая гребни волн, шумом накатывавшихся на берег. Их рокот отдавался мне в ушах, ветер толкал меня в плечо. Я шел вперед, окруженный тучей насекомых, похожих на мелкие серые семена. Впереди никого, сзади никого, и однако мне было страшно. Страх не физический. Это было нечто таинственное, что невозможно выразить, как будто солнце нарисованное, а купол неба только декорацией. Я рухнул, наконец, на песок, обхватив голову руками. Колодец, карьер, какая связь? Никакой. Здесь я не уступлю, задета моя здравомыслие. Никаким басням я не верю, но я обязан смотреть фактом в лицо. Элли покончил с собой при загадочных обстоятельствах. Незадолго до этого Мириам нарисовала карьер. Не мною установлена эта зависимость. По словам Виаля, главному свидетелю Мириам пришлось уехать, поскольку ее считали ответственной за смерть мужа. Такова первая группа фактов. Существовала вторая. Элиан упала в колодец, тот самый, к которому не приближалась никогда, которого даже опасалась, как будто ее удерживала необъяснимые предчувствие, и теперь у меня доказательства. У Мириам есть фотографии колодца. Так, так, какой же вывод? Нет, я не мог, не смел, не хотел. Однако знал, что Мириам желала смерти мужа. Она сама призналась. Вполне возможно, что она желала и смерти Элиан. Эли погиб, и Элиан чуть не последовал за ним. Случайность. Меня учили не верить в случайность. Учили наблюдать, искать во всем связь между причинами и следствиями. Даже Виаль, скептик Виаль, проявлял нерешительность».